Глава 8. howthingsoperate.com. Каковы 5 уровней беспилотных авто? Уровень 0. Все функции выполняет водитель. Уровень 1. Машина держится в полосе движения, используя автоматический круиз-контроль и тормоза. Уровень 2. Теперь автомобиль дополнили самостоятельная парковка и самостоятельный разгон. Уровень 3. Техническое средство позволяет ему ехать самостоятельно при определённых условиях. Уровень 4. Машина может выполнять рулевое управление, тормозить, ускоряться, перестраиваться в другую полосу. Поворачивать, использовать сигналы и реагировать на события самостоятельно в зонах геолокации. Водители по-прежнему могут перехватить управление. Уровень 5. Автомобиль совершенно автономен. Он делает все, не требуя человеческого вмешательства. Ни ручных тормозов, ни рулевого колеса нет. Либи нога за ногу проплелась по плиткам дорожки, через стеклянные раздвижные двери и ступила в фойе. Тут ее внимание привлек аромат свежей выпечки и кофе, так что она купила в кафе булочку с шоколадом и банан. Обойдя лифт стороной, предпочла оттянуть неизбежное. Одолев пять пролетов каменных ступеней, у прочной дубовой двустворчатой двери с петлями шириной с доброе весло одернула одежду, чтобы не осталось ни единой морщинки, и нажала на кнопку звонка. Вспыхнула ярко-голубая светодиодная панель. Требуется сканирование отпечатков пальцев, сообщил машинный женский голос, и Либи поднесла правую ладонь к объективу камеры. Подтверждено, добавил голос, и двери распахнулись. В комнате она насчитала шестерых мужчин и женщин в деловой одежде. Некоторые разговаривали через гарнитуры, подключённые к мобильным телефонам. Другие работали на компьютерах. Но Либи не видела, что показывают экраны. К ней подошли двое сотрудников службы безопасности, облачённые с головы до пят в чёрное. У каждого одна радужная оболочка была чуточку обесцвечена, и Либи распознала в них смарт-линзы. И почему это в наши дни всё должно быть смартовое? подумала она. Быть может, не я права, и Либи самое место в мрачном средневековье. хоть и без динозавров. Охранники сопроводили её к столу. Положите личные вещи в эту коробку, грубо потребовал один, и Либи подчинилась, положив свою сумочку, часы и мобильный телефон в коробку. Давненько я таких не видал, заметил второй охранник, беря гаджет Либи, чтобы продемонстрировать коллеге. Попытался согнуть его негнущееся шасси, грозя сломать. Осторожно, предостерегла Либи. держу пари. Она до сих пор и наличком пользуется. Присовокупил его коллега. После рентгена сумочку ей вернули, а телефон и часы поместили в серебристый металлический шкафчик под столом. С помощью белых дисков, прикреплённых ремешками к ладоням, просканировали Либис с головы до пят в поисках записывающих устройств и средств связи. С удовлетворением убедившись, что ни тех, ни других нет, тот, что пониже ростом, достал из запечатанного пакета ватную палочку. Рот распорядился, мазнул ватным тампоном по её языку и вставил его в цилиндрический контейнер размером с колпачок авторучки. Стоя с ним почти лицом к лицу, Либи заметила своё крохотное изображение, отражённое в его смарт-линзе. Наверное, взятая из её государственной идентификационной карты, в купес информации, про честь которую может только он. "Говорите сюда", продолжал он, поднося планшет к её рту. "Имя". "Лебедиксон", сказала она, и на экране распознавания отпечатка голоса появилась зелёная галочка. "Я что, должна этим весь день заниматься? Не возьму в толк". Как мои ДНК или голос могли сильно измениться за последние сутки? Правила есть правила, отрезал охранник и сопроводил её к очередной внушительной двустворчатой двери. Настучал код и подставил для сканирования собственный глаз, прежде чем двери распахнулись в просторный квадратный зал. Внутри двое мужчин и две женщины собрались в углу, под сводчитыми непрозрачными окнами, сквозь которые не выглянешь и не заглянешь. Стоя спинами к либе, они лишь повернули головы при натужном звуке петель. Ещё раз здравствуйте, начала она с нервной улыбкой, не обращаясь ни к кому в отдельности. Те ответили кивками, не проронив ни слова, и продолжили свою беседу. В точности та же недружелюбная, стерильная обстановка, что и вчера. В центре комнаты стояли полукругом четыре широких деревянных письменных стола, обращённых к трёхсторонней стене, на которой Либи с трудом различала призрачные абрисы двенадцати телеэкранов, из них один намного больше остальных. В углу каждого значилось вне доступа. По всему периметру комнаты шли стеновые панели из красного дерева. Слева от Либи находились ещё три стола. за которыми тихонько сидели двое мужчин, оба в смарт-очках. Перед ними лежали только планшеты, проецируя виртуальные клавиатуры на дымчатое стекло столешниц. Теперь, когда телефоны и планшеты обладают такими же ресурсами, как настольные компьютеры и ноутбуки, Либия припомнить не могла, когда в последний раз видела те или другие. Один из двоих был стенографистом, обязанным вести цифровые записи, и печатать заметки обо всём, что обсуждается, как только начнётся слушание дела. Второй отвечает за проекцию визуальных материалов на стену. И тот, и другой за весь вчерашний день не сказали и дюжины слов. Не зная, куда себя деть, пока не пробьёт 9, Либи достала булочку из бумажного пакета и отщипнула кусочек, чтобы пожевать. Тут употреблять пищу не положено. Вркунула женщина с шотландским акцентом в тёмно-синей клетчатой юбке и жакете под стать. Либи почувствовала, что краснеет, словно получила внушение от учительницы, и бросила перекус в металлический контейнер для мусора. "Это только для бумаги", присовокупила женщина. Либи поискала другой мусорный контейнер, но тщетно, так что выхватила пакет из контейнера и сунула булочку обратно в свою сумку. Внезапно на стене замигал зелёный свет. Хорошо, начнём, произнёс мужчина, оборачиваясь. Смерил Либи подозрительным взглядом с головы до ног, но попытался замаскировать это ханжеской улыбкой. Джет Ларсон, член парламента, кабинета министров и единственное лицо, которое Либи видела за пределами этой комнаты, когда он время от времени появлялся на телевидении. Направившись к столам, Ларсон насвистывал вступительные такты старой песни, знакомой Либби и называвшейся «Мне хорошо». «Feeling Good» — песня из мюзикла «The Roar of the Grease Paint», «The Smell of the Crowd» — наибольшую известность приобрела в исполнении американской певицы Нины Симон. Учитывая серьезный характер того, что им предстояло обсудить, Выбор отнюдь не самый уместный. Пока все его коллеги направлялись к столам, Либи мешкала, дожидаясь, когда все рассядутся, потому что вчера получила нагоняй от женщины в шотландке за выбор места, явно предназначенвшегося не ей. Стол Либи оказался дальше всех от входа, шанса воспользоваться которым, снова ей придётся ждать весь день. Помимо Джека Ларссона, ни одного имени остальных она не знала. Один из сотрудников службы безопасности предупредил ее, что задавать вопросы личного характера, пусть даже об имени, данном при крещении, строго запрещается. Однако при том ей пришлось надеть серебристый бейдж с выгравированной на нем черными прописными буквами надписью «Мисс Диксон». Субъект, контролирующий видеоматериалы, положил перед Джеком черный металлический дипломат. набрал на электронной клавиатуре комбинацию, и замки со щелчком открылись. Извлёк единственное содержимое чемоданчика: пять электронных устройств на манер планшетов и раздал каждому. Либи была последней. "Начать запись", распорядился Джэк. Система записывает. Откликнулся стенографист, и Либи почти расслышала, как его пальцы тихонько выстукивают по стеклянной клавиатуре. "Что ж, Ladies and gentlemen, процедура нам всем уже известна, продолжал Джек. Но в соответствии с положениями акта по автодорожному движению, я обязан напомнить вам, что я открываю заседание номер 3121 автотранспортного следственного жюри. Наша задача выслушать, что чёрный ящик каждого автомобиля может сообщить о дорожно-транспортном происшествии. И на основании означенного определить меру ответственности каждого. Сегодня на вас ложится бремя ответственности за решение, была ли гибель людей, оказавшихся участниками фатальных столкновений с беспилотными автомобилями, законно обоснованной или нет. На кого возложить вину, на человека или машину? Решать вам. Либе понимала, что за этим последует и ей претило, что ее вынудили участвовать во всем этом.